Все же прошу вас, пока обликаться я буду в доспехе, Зевсу, владыке, молитесь, великому кронову сыну, Между собой безмолвно, чтобы вас не слыхали троянцы. Впрочем, молитесь и громко. С чего мы их будем бояться? Как бы кто ни желал, меня ни искусством, ни силой Против воли моей отступить не заставит. Надеясь, на Соломине и сам не таким уж я вырос невеждой. Так он сказал. И молились они, мол, краниду. Так не один говорил, на широкое небо взирая, «Зевс наш родитель, наиде царящий, преславный великий, даруй победу Аяксу, укрась его светлой славой». Если ж и Гектора любишь, если и им озабочен, равную силу и славу пошли одному и другому. Так говорили. Аякс в многояркую медь одевался. После того же, как всеми доспехами тело покрыл он, двинулся он на врага. Как огромный орел выступает если идет на войну между мужами, которых кранион свел на сражение силой вражды, разъедающей душу. Так и огромный Аякс подвигался защитой ахейцев. Грозным лицом усмехался, а по низу шагом широким крепко шагал, потрясая в руке длиннотенную пикой. Все Оргивяне, смотря на него, восхищались душою. Трепет ужасно объял у троянцев у каждого члены. Даже у Гектора сердце в могучей груди задрожало. Но уж не мог он никак отступить и в фаланге троянцев скрыться назад, ибо первый же сам его вызвал на битву. Быстро Аякс подходил, пред собой неся, словно башню, Медный щит семикожный, который герою сработал шорник прекраснейший, тихий, живущий в дому своем в гиле, ярко блистающий щит для него из семи он составил кож от жирнейших валов и покрыл их пластиной медной. Сын Телемонова Якс неся этот щит перед грудью, Близко пред Гектором встал и сказал ему голосом грозным, «Гектор, теперь, как один на один, мы с тобою сойдемся. Ясно увидишь ты, есть ли среди нас и другие герои, кроме Пелида, фаланг разрывателя с львиной душою. Праздно лежит он близ гнутых своих кораблей мореходных. На Агамемна, на гневом пылая, Владыку народов, тоже, однако, и мы таковы, И таких нас немало, что не боимся с тобой сойтись, Начинай же сражение. Тотчас ответил ему шлемоблещущий Гектор Великий, Богорожденный Аякс Тиламоний, Владыка народов, Полно со мною тебе говорить, как с бессильным ребенком, или как с женой, которой неведомо ратное дело. В мужеубийствах и битвах я опыт имею немалый. Щит сухокожный умею ворочать их вправо, и влево. С ним управляюсь искусно и храбро в кровавом сражении. На колеснице умею ворваться и в конную свалку. Пляску ареса смогу проплясать и в бою рукопашном, «Но на такого, как ты, не хочу нападать, я украдкой», высмотрев тайно, «открыто я бью, посмотрю, попаду ли». Так он сказал и, взмахнувши, послал длиннотенную пику. Щит семикожный ужасный он пикой своей ударил яркую полосу меди, что сверху восьмое лежало кожаных шесть в нем слоев пронизала блестящая пика, в коже седьмой задержалась. Тогда, в свою очередь, быстро богорожденный Аякс размахнулся огромной пикой и поразил ею Гекторов щит, во все стороны равный. Щит светозарный насквозь пролетела могучая пика, Гекторов панцирь пронзила, сработанный с тонким искусством, и против самого паха хитон Приамида рассекла. Он вернулся, однако, и гибели черный избегнул. Вырвав обратно руками свои длиннотенные пики, шиблись и оба опять наподобие львов кровожадных или лесных кабанов, у которых немалая сила. Гектор копьем в середину щита теломония грянул Меди однако, на нем не пробил, острие загнулась. Щит, налетевший, ударил Аякс И насквозь его пробил пикой,